Глава третья. Мы долго петляли по бесконечным коридорам. Наконец, Фрейлина вывели нас в огромную галерею, стены которой были увешаны портретами в массивных рамах. Здесь толпился народ. Гости дворца возмущались. Похоже, многие хотели уехать домой, но охрана никого не пускала. «Не велено услышала я. «Приказ его величества!» Амалия внезапно выпустила мою руку и рванула к одному из гвардейцев. Офицер, вы не видели графа Дормера, я потеряла своего мужа. Тот покачал головой. Простите, Леди, я не знаю, о ком вы. Интересно, все люди такие настырные, проворчала себе под нос Фрейлина номер один. Поймав мой предупреждающий взгляд, она опустила голову, а я взяла безутешную женщину под руку. Леди Дормер, мы обязательно найдем вашего мужа и дочь. Вы так думаете? Она умоляюще глянула на меня. «Конечно!» — солгала я, не моргнув глазом, а сама скрестила пальцы на свободной руке, только бы мои страхи не подтвердились. «Леди, вы должны записаться вон там!» Гвардеец указал на конторку в дальней части галереи. «Затем слуга сопроводит вас во временные апартаменты. Там вы сможете отдохнуть, пока идет проверка». «Офицер!» — перебила Фрейлина номер два. «Эти дамы с нами, мы сопровождаем их по приказу ее Величества». «Тогда не смею задерживать». Он поклонился и отступил. «Скажите, а это надолго?» — спросила я, прежде чем идти дальше. «Мне неизвестно, но Его Величество приказал никого не впускать и не выпускать, пока всех присутствующих не проверят». «Что именно будут проверять, он не сказал, то ли сам не знал, то ли не велено. Вскоре мы попали в коридор, где было много дверей». «Сюда, миледи!» Фрейлины толкнули одну из них, пропуская нас в комнату. «Мы должны доложить королеве, что вы в безопасности!» Они ушли, а мы с леди Дормер начали озираться. Комната представляла собой небольшую гостиную. «Ох, спасибо вам!» Амалия наконец-то отпустила мою руку. «Не за что!» Машинально кивнула я. «Рада, что смогла вам помочь!» «Мой муж, граф Дормер, комендант приграничной крепости!» Заговорила она торопливым, дрожащим голосом. Похоже, у нее начиналась истерика. Не придумав ничего лучше, я обняла ее за плечи и повела к диванчику. «Я знаю, кто вы», — проговорила с мягкой улыбкой, помогая ей сесть. «Я учусь в одной академии с вашими дочками». Рядом с диваном был столик. На нем я нашла кувшин с водой и стакан, налила воды и подала графине. Та сразу начала пить, перемежая глотки со стуком зубов о стекло. Теперь я могла хорошенько её рассмотреть. На вид Амалии Дормер было под 50, Но лицо не поплыло, и спина оставалась ровной, как у истинной леди. Опустошив стакан, она подняла на меня прояснившийся взгляд. «Так вы та девушка, которую наследник объявил своей парой?» «Да». Я смущенно улыбнулась. Было ужасно неловко говорить это вслух, особенно женщине, чья дочь мечтала занять мое место. Новый статус казался мне чем-то интимным, созданным для двоих. И в нынешней ситуации совершенно неуместным. «Леди Сарах». Амалия дернулась встать, но я удержала ее. Все нормально. Но...» «Не надо церемоний. Я всего лишь студентка. Называйте меня Наталья. Мне так привычнее». Свои слова я подкрепила улыбкой. «Ох, спасибо вам, Наталья. Я видела, как вы танцевали с принцем. Вы прекрасная пара». Продолжила она, вызвав у меня прилив жара к щекам. Развивать эту тему не хотелось. Вряд ли леди Дормер обрадуется, узнав, что ее дочь могла стать будущей королевой и не стала из-за меня. Наверняка ведь Эльза и Эрика делились с ней происходящим. «Мне просто повезло. Хотите еще воды?» Я попыталась перевести разговор в другое русло, но она сама поменяла тему. «Ох, надо выяснить, что с моим мужем и дочерью». Я не знала, как ее удержать, поэтому просто смотрела, как леди Дормер подошла к двери, подергала ручку и растерянно глянула на меня. «Закрыто!» Я развела руками. Похоже, фрейлины либо не доверяли нам, либо кто-то сверху приказал посадить нас под замок. Но раз так, то будем располагаться с комфортом. Помимо дивана, в комнате было еще несколько кресел, обтянутых бархатом, и кофейных столиков. Большой стол, секретарь, этажерки. Все из массива дерева и украшенной резьбой. Но я нигде не заметила тех маленьких, милых сердцевищиц, которые делают помещение жилым. Секретарь был девственно чистым. Этажерки тоже. Ни книг, ни статуэток или цветов. Ни письменного набора. Ничего. Похоже, этой комнатой не пользовались. Разве что служанки регулярно вытирали здесь пыль. Возле секретера на стене я заметила шнурок и от нечего делать дёрнула за него. Тотчас раздались шаги. Одна из стенных панелей, к моему удивлению, отъехала в сторону. И за ней оказался слуга. «Леди, чего изволите?» «А выйти отсюда?» Я не сразу нашлась с ответом. «Боюсь, без распоряжения короля это невозможно». Он покачал головой. «Но я могу принести напитки и сладости, чтобы скрасить ваши ожидания». «Подожди». К нему метнулась Амалия. «Прошу, узнай, нет ли в списках раненых и погибших графа Дормера и Эльзы Дормер». Она с мольбой прижала руки к груди. «Слушаюсь, леди». Стенная панель встала на место. Я удивленно ее ощупала. Потом постучала. Звук был звонкий. А какой же еще Ведь с той стороны пустота. «Это подсобные ходы для слуг», — пояснила Амалия, заметив мой интерес. «Ими весь дворец пронизан». «Ага», — произнесла я задумчиво, отошла и уселась в одно из кресел. «Если тут есть ходы для слуг, тайные ходы для кранованных особ» и еще куча других ходов, то тогда понятно, почему охрана дворца просмотрела террориста со взрывчаткой. Я была уверена, что пролом в бальном зале сделали с помощью взрывчатки. Будь это магия, я бы почувствовала. Да и охрана увидела бы следы магического воздействия, но их нет. Потому-то все так сполошились. Кто-то сумел проникнуть во дворец, принести с собой динамит или что-то похожее, и расположил его в одном из скрытых ходов. Интересно. «Кому так величество не угодили?» Я старалась отвлечь себя мыслями, потому что ожидание становилось невыносимым. Еще и леди Дормер бродила по комнате, как неприкаянная. Никакие уговоры не могли убедить ее сесть. Слуга принес обещанную еду и сказал, что среди пострадавших никаких Дормеров нет. Несмотря на хорошие новости, Амалия так и не притронулась к тарелкам. Мне тоже кусок в горло не лез. Внутри зрело дурное предчувствие. «Было что-то не то в том, что нас здесь закрыли. Зачем?» За окном давно стемнело. В комнате сами собой зажглись магические кристаллы. Я нервничала все больше. Внезапно в двери повернулся ключ. Мы с Леди Дормер одновременно повернулись на звук и застыли. В комнату заглянул гвардеец, быстро пробежал по нам взглядом и спросил. «Графиня Дормер?» «Я. Это я». Амалия взволнованно шагнула к нему. Здесь ваш слуга. Он сопроводит вас к мужу и дочери. За плечом гвардейца я заметила незнакомого мужчину в скромной коричневой ливрее. Остер. Амалия поспешила на выход, забыв обо мне. Что с моим мужем? Что с Эльзой? Они в полном порядке, миледи. Слуга поклонился. Но очень переживают за вас. Я тоже подошла к дверям, но гвардейец не дал мне выйти. Леди Сарах, вам придется остаться здесь. Что? Почему? «Приказ короля». У меня горло сжалось. Определенно происходит что-то не то. Надеюсь, Артрет не собирается обвинить меня в том, что случилось. А что? Прекрасный способ избавиться от неугодной невестки. Гвардеец хотел закрыть дверь, но я успела вставить ногу. «А его высочество, Айзен, он знает, что я здесь?» «Кронпринц очень занят. Король доверил ему возглавить расследование». По телу промчался озноб. Артред будто нарочно дала Айзену важное задание, чтобы тот не думал обо мне. Неужели на роль главы расследования не нашлось какого-нибудь опытного генерала или министра, да их во дворце пруд пруди? Но спорить с приказами короля себе дороже. Кто знает, может, это просто проверка. Король проверяет мой характер, насколько я терпелива и благонадежна. Успокаивая себя такими мыслями, я вернулась в кресло и снова принялась ждать. С Айзеном точно все было в порядке, я это ощущала каким-то внутренним чувством, интуицией, если так можно сказать. Прошло не меньше часа, прежде чем дверь снова открылась, и в этот раз на пороге стоял король. Я вскочила с кресла, собираясь сделать реверанс, но Артрет шагнул ко мне, взял за руку и подозрительным мягким голосом проговорил. «Ну-ну, это лишнее, мы же здесь одни, давай без церемоний». «От такой заявочки я немного оторопела. А это правда тот самый артрет, от ледяного тона которого у бравых вояк подгибались колени?» Он смотрел на меня с улыбкой, но эта улыбка мне совершенно не нравилась. «Здравствуй, Наталья», — произнес король, продолжая держать меня за руку. «Чудесно выглядишь». Он поднес мою руку к губам, легко поцеловал и отпустил. Я едва сдержала желание вытереть ее, подол. «Нельзя. Это все же король». Его поцелуй — это милость, внимание, подарок судьбы, ну и так далее по списку. «Спасибо», — пробормотала, ощущая подвох. «А где Айзен? Что с ним?» «С моим сыном все в порядке, а вот нам с тобой нужно поговорить». В его голосе появилась знакомая сталь. По моей спине скользнула озноб, заставляя напрячься в теле каждую жилу. «О чем? Я настороженно глянула на него. «Ты должна отказаться от брака с Айзеном». «Разорви помолвку, и я сниму обвинение с твоего отца». «О, а он не любитель ходить вокруг да около, бьёт прямо в глаз». У меня в глазах и правда слегка потемнело. «Отказаться от Айзена? Но почему?» Я в растерянности отступила, наткнулась спиной на кресло и едва не упала. «Осторожно». Всё с той же милой улыбочкой король меня подхватил. «Не надо так нервничать. Мое предложение более чем щедрое». «Ты же хочешь снова увидеть отца?» Он усадил меня в кресло, а сам сел напротив. «Снова?» На этот раз я хихикнула. «Да я узнала о нем только недавно!» «Почему я должна отказаться от брака с любимым ради неизвестного мне мужика?» Да, это было грубо. Но в тот момент во мне говорили эмоции. Меня охватила злость. И все правила этикета вдолбленные за год в академии, моментально вылетели из головы. Артрет меня шантажировал самым наглым образом. Теперь ясно, в кого его сыновья характером удались. Так будет лучше для всех, а в первую очередь для тебя. Вкратчиво пояснил король. Да, я знаю, вы с Айзеном истинная пара, но это не отменяет тот факт, что ты феникс. Ни я, ни главы кланов, ни наш народ не допустят, чтобы на трон Ленормана сел черный феникс. Он говорил, а я все больше и больше погружалась в пучину отчаяния. Каждое его слово было как острый камень, который ранил меня. Но хуже всего, Артрет был прав. О чем я только думала, соглашаясь на предложение Айзена. С самого начала ведь было понятно, что нам не позволят быть вместе. Вспомнилось, как дядя запретил мне видеться с принцем, да и с его братом тоже. Дрэмиэль знал о нашей связи. То ли почувствовал ее, то ли просто догадался. А еще он знал, что король никогда не одобрит такую невестку, как я. На глаза набежали слезы. Обида распирала меня изнутри, но я не хотела, чтобы Артрет увидел мою слабость. Поэтому выпрямилась, постаралась загнать чувство поглубже и, почти не дрогнувшим голосом, спросила: Почему вы сами ему это не скажете? Слово короля закон. Прикажите вашему сыну отказаться от меня. Я не могу. Он развел руками. Было бы все так просто, то давно бы уже приказал, но нет закона, который заставит дракона отказаться от истинной пары. Поэтому ты сама должна разорвать отношения. А если откажусь. Хм. Он задумчиво постукал себя по губам. Тогда с тобой может произойти несчастный случай, или с твоим дорогим дядей. Хотя нет, он мне еще нужен. Я перебила его, напрочь забыв об уважении к титулу. И кто же займет мое место? Та, которая должна была занять изначально чистокровная драконица из уважаемого рода. «Ты ведь умная девочка, и с самого начала поняла, что этот отбор невест в Академии — всего лишь спектакль, дающий надежду миленьким дурочкам». Это был настоящий цинизм, ничем не прикрытый. В памяти сплыли слова Арики, что медальон одного из драконов отреагировал на нее, но парень предпочел пройти мимо, чтобы не связываться с простолюдинкой. Да и сам Айзен видел меня только любовницей, но никак не женой, пока я не стала одной из сарахов. «Так что, мы договоримся, ты расстаёшься с Айзеном. Я снимаю обвинение с твоего отца. Пусть даст мне клятву неразглашения и будет свободен». Я недоуменно моргнула. «Простите, что?» «А, ты же не знаешь. Твой отец случайно узнал важную государственную тайну. Вот и пришлось держать его под замком подальше от общества. Но теперь я готов его помиловать. Разумеется, когда ты выполнишь условия сделки». «Но я еще не согласилась. Если все так просто, почему вы раньше не потребовали у Ротберга эту клятву?» Король усмехнулся. «У дракона нельзя вырвать клятву силой. Все наши клятвы мы даем добровольно, иначе в них нет смысла. А твой отец отказался». «И вы думаете, что теперь согласится? С чего бы?» «Согласится. Если узнает, что у него есть дочь, он обязательно захочет тебя увидеть». Мне казалось, что это какая-то странная шутка. Не может ведь артрет быть настолько жестоким. Однако взгляд короля напоминал скальпель, такой же безжалостный и холодный. Не сдержавшись, я судорожно вдохнула. Ну-ну! Пожурил меня мой мучитель? Все не так уж плохо. В конце концов, у тебя останется карьера моего личного артефактора. Да и Дремиэль будет рад узнать, что снова встретится с братом. Я замотала головой. Не смогу. «Я не смогу сказать это Айзену». «Тебе придется, Наталья. Не сопротивляйся». Почти отеческим тоном продолжил король. «Ты не пара моему сыну, как, впрочем, и любому другому мужчине». «Что?» От неожиданности я так резко подалась вперед, что едва не свалилась с кресла прямо на Артреда. «А ты сама не догадываешься? Ты феникс, а значит, в браке с мужчиной любой расы твои дочери тоже станут фениксами». Я не могу этого допустить. Ни один дракон не допустит. Но... но почему? Потому что мне в Ленормане смуты не нужны. Я не могла поверить своим ушам. Неужели я сплю, и все вокруг какой-то кошмар? Такого ведь не может быть на самом деле. Мне не только Зайзена. Мне вообще замуж нельзя. И детей рожать нельзя. Не то чтобы я хотела прямо сейчас, но когда-нибудь в будущем это мое неотъемлемое право. Да и вообще. «Почему какой-то дядька, которому просто повезло стать королем, указывает мне, что делать?» Внутри поднималась буря. «Я не стану решать за Айзена, с кем ему быть!» Процедила со злостью. Привычно потянулась к браслету, отдернула руку. Сдерживать ярость желания не было. Король заметил мой жест, но и глазом не повел. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь!» Проговорил он снисходительно. «Ведь как целитель, обладающий эмпатией, так что хорошо ощущаю твой гнев». «Это именно то, о чем я говорил. Прости, ты хорошая девочка, но тьма в тебе несет угрозу всему королевству и нашему обществу. Я не могу допустить тебя к трону или позволить, чтобы фениксы вновь возродились». Я опустила взгляд на свои руки. С кончиков пальцев поднимался легкий дымок. Тот самый, который мог уничтожить все, к чему прикоснется. «Не стоит этого делать». «Спокойно», — заметил Артрет. «Со мной ты не справишься, а вот я могу навсегда сломать твою жизнь». «Вы ее уже сломали», — прошептала я. «Нет, я дал тебе шанс, хотя обычно не бываю так щедр. Откажись от моего сына, и твой отец вернется в семью. Больше никто вас не тронет. Я лично позабочусь об этом». «А если откажусь?» Я заглянула ему в глаза и увидела в них холодный расчет. Он все продумал заранее. «Если откажешься, твой отец умрет первым. Потом, милая госпожа Гилли, хотя мне будет ее искренне жаль. Потом твои подруги одна за другой, пока ты, наконец, не поймешь, что королям не отказывают». Он говорил ужасные вещи с милой улыбкой. Я жала кулаки, замыкая в себе магию разрушения. Выбора нет. Даже если каким-то чудом убью его, все равно потеряю Айзена. Значит, нужно найти другой путь. «Вы сказали, что дадите мне место артефактора. Значит, я буду работать здесь, во дворце?» «Да, в секретной лаборатории. Кстати, там никогда работал твой отец. Родберг пытался раскрыть секрет артефактов, которые создали фениксы». О! Король рассмеялся, заметив, как вытянулось моё лицо. «Так Дромиэль тебе не сказал?» «О чем? Хмуро спросила я. «Что твой отец — артефактор?»